Папа уже был дома. Сидел за столом, косясь одним глазом в телевизор. И не приминул спросить. Любимый город может спать спокойно. Я плюхнулась на свою законную табуретку. Пап, вот представь, что ты сидишь в тюрьме. Не хочу. Немедленно ответил папа. А ты попробуй. Тебя посадили на полгода. Ну, за взлом сервака и кражу файла. Карина. Папа многозначительно постучал вилкой по тарелке за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. Каковое деяние повлекло за собой копирование информации, досадливо сказала я. Представил, — ответил папа. Теперь представил. Дальше. Разумеется, я не должна обсуждать с родными таких вещей. Ну, мало ли чего я не должна делать. Сажать жучков на Тамилина я тоже не имела права. Тебе дали полгода в виртуальной тюрьме. «Спасибо, что не вышку», — вставил папа. Поймал укоризненный мамин взгляд и улыбнулся. «Полгода гнула я свою линию. Четыре месяца ты отсидел. И вдруг нашел способ выбраться наружу, в Диптаун. Но если это раскроется, то статья будет как за обычный побег. Станешь ты прогуливаться по Диптауну». «Это все твоя американская практика?» — невинно спросил папа. «Да не практика. Я же неделю как вернулась». Начала я, но вовремя сообразила, что отец шутит. Стажировку в США я проходила в виртуальности, хотя очень надеялась на настоящую поездку. Вот и выслушивала каждый вечер про чудеса техники. А дочка уже вернулась из Штатов? Надо же, какие быстрые нынче самолеты! Пап, я серьезно. Я не юрист, скромно сказал папа, и даже не зэк. Папа! Отец задумался. Мог бы и убегать, сказал он наконец, если есть какая-то важная причина. «Это наш хакер?» Я абстрактно спрашиваю, терзая вилкой котлету, спросила я. «Так и я тоже». «Это абстрактный русский хакер?» «Угу». «Тогда он может быть влюблен, может распивать с друзьями пиво или убегать всего-то ради куража». «А если хакер американский?» «Тогда он грабит банки, пользуясь имеющимся алиби», уверенно сказал папа. «Чем не повод?» Сесть в тюрьму на маленький срок и честно отбывая наказание заняться серьезным бизнесом. Карина, пять минут прошли, напомнила мама. У меня хорошие родители. Но правило, что о работе за столом не говорят, а если уж говорят, то не больше пяти минут они соблюдают строго. Лучше и не спорить. Злые вы, уйду я от вас, заявила я и протянула Клеопатре маминой ручной крысе, сидящей у нее на плече, кусочек котлеты. Клео котлету понюхала, но не взяла. «Не закармливай, бедное животное», — строго сказала мама. «Когда ты приведешь домой молодого человека и скажешь, я с ним уйду, мы будем счастливы», — добавил отец. «Я припомню», — злорадно пообещала я. «Виртуальные молодые люди не считаются», — уточнила мама. «Нет, это хорошо, когда родители сами программисты, причем не такие стандартные, как во внутренней Монголии у Антона Стекова». Но иногда мне хочется, чтобы они были больше похожи на родителей, а не на старшего брата и сестру. Впрочем, братья и сестры мне бы тоже не помешали. Этими детскими забавами я переболела, сказала я. Мне 26 лет, я старая крыса из МВДшного вивариума. В виртуальности пусть влюбляют стены. «Карина», — мягко спросил папа, — «тинейджеры». «Карина, прищавые подростки». Я бросила вилку так, что Клео на мамином плече вздрогнула. Хотела было сразу выскочить из кухни, но вначале открыла холодильник и схватила пакет молока. «Не пей холодное!» — напомнила мама. «Поставь под кулер, пусть нагреется!» — посоветовал отец. «Папа?» — ехидно спросила я, направляясь в свою комнату. «Под вентилятор системного блока!» — быстро исправился папа. Но я уже скрылась за дверью.